Глава двадцать шестая Это нечто неземное. Фиби с Аликом стояли рука об руку в середине луга, глядя на Кобальтовое море вдали. Легкий бриз игриво шевелил травы и встречающиеся у него на пути полевые цветы — васильки, маки и красную смолевку. Прямо над головой в бледно-голубом небе кружил конюк, который вылетел на разведку, чтобы по возвращении доложить — почему четыре человека стоят посреди обычно безлюдного луга. «Для нас будет непростой задачей сделать так, чтобы все срослось», сказала Ники. «Тут, конечно, имеется определенный риск, но, думаю, мы с Тамсин справимся». Они находились на территории, возможно, самой живописной фермы на многие мили вокруг. Ники много лет пытался уговорить свою старую подругу вложиться в свадебный бизнес. и вот теперь Тамсин в непременных бриджах, сапогах и флисовой куртке стояла рядом, причем на ее лице были написаны смешанные чувства, оптимизм и одновременно сомнения. Вопреки сложившемуся мнению, проводить свадьбу в чистом поле было отнюдь не самым дешевым вариантом. Клиенты, как правило, хотели ощущение праздника, но считали, что шатер и уличная еда – обойдутся вдвое дешевле большого отеля или специальной площадки для проведения свадеб в действительности все обстояло ровно наоборот из за отсутствия удобств абсолютно все вещи начиная с туалетов и кончая походной кухней и водой для мытья посуды приходилось сюда привозить но поскольку фиби с аликом выделили некий щедрый бюджет она решила реализовать свою идею а заодно Доказать Тамсин перспективность подобных проектов. Тамсин тоже потерял отца в ту страшную ночь. Им с Никит тогда пришлось тяжело, но они обе решили пойти по стопам отцов, казалось, выбрав «ношу не по плечу». Будучи единственным ребенком, Тамсин взяла на себя управление фермой «Винкаттер». В течение многих лет Тамсин пробовала различные способы зарабатывания денег — помимо овцеводства, которое из поколения в поколение приносило семье Эмори скромный доход. Благодаря великолепному расположению фермы она прекрасно знала, что такое туристический бизнес. Больше всего она зарабатывала на конном туризме, но в последнее время получать прибыль становилось все труднее из-за резко взлетевшей стоимости содержания лошадей. Ники любила свою смелую, трудолюбивую подругу и твердо решила сделать проект этой свадьбы программой на будущее. Оставалось только молиться, чтобы Алику с Фиби понравилось место, и они согласились провести здесь свадебное торжество. Затаив дыхание, Ники бросила пробный шар. «Как вы видите, у нас есть прекрасный цветущий лук на фоне моря. Поэтому я хочу, чтобы все проходило как можно ближе к природе. Самое ценное в этой локации — Минимальное световое загрязнение. Свадьба состоится летом, а потому наблюдать за звездами, естественно, не так удобно, как осенью или зимой. Однако в вечер вашей свадьбы небо будет максимально темным, так как Луна перейдет в фазу убывающего полмесяца. Я хочу установить шатер с прозрачной крышей, чтобы гости могли видеть звездное небо. Итак, я зарезервировала несколько мощных телескопов, и нашла астронома, который может присоединиться к гостям после обеда и показать им созвездия. Все в высшей степени ненавязчиво, но мероприятие получится особенным, непохожим на другие. «Поверить не могу», — ошеломленно воскликнула Фиби. «Мы о таком даже и не мечтали». «А вы действительно считаете, что успеете все организовать к назначенной дате?» — поинтересовался Алик. «Придется попросить кое-кого об одолжении», — ухмыльнулась ники И, конечно, это будет жуткой нервотрепкой. Для меня, но не для вас. «Первая свадьба на моем лугу», — добавила Тамсин. «Но если все пройдет гладко, она станет первой в ряду многих». «Свадьбы в Винкаттере», — сказала Ники. «И это так вижу. Если вы не против того, чтобы стать подопытными морскими свинками...» «Я обеими руками за», — просеяла Фиби. «Я каждый день думала о свадьбе своей мечты». И вот мечты сбывается Это превосходит самые смелые мои ожидания. Просто чудо, согласился Алик. Учитывая, что мы дали вам совсем мало времени на подготовку. Остается еще множество практических вопросов, которые нам следует утрясти, предупредила Ники. Впрочем, думаю, мы с Тамсен справимся, если вы нам доверяете. Она, наверное, рехнулась. Предстояло решить грандиозную задачу, чреватую провалом. Но они с Тамсин станут прекрасной командой. Если кто и способен выполнить столь неподъемную задачу, так это они. «Бюджет наверняка будет той еще головной болью», — продолжила Ники. «Но я постараюсь оставаться с вами на связи и согласовывать каждую деталь, прежде чем дать ей зеленый свет». «За деньгами дело не станет», — заявил Алик. «Если мы протестируем вашу свадьбу в качестве бизнес-модели, то расходы останутся в пределах разумного». «Не волнуйтесь, мы будем реалистами. Если вам еще что-нибудь придет в голову, отправьте мне сообщение». Фиби посмотрел на Тамсин. мне всегда хотелось приехать на свою свадьбу на лошади. Как думаете, это возможно?» Тамсин показался на ники и та одобрительно кивнула. «Почему бы и нет? А вы умеете ездить верхом?» «Когда-то умела в детстве». Во время каникул я всегда упрашивала родителей позволить мне покататься верхом. Сама не знаю, почему я бросила конный спорт. Думаю, просто не было времени. И так странно. Представляете, вчера я поместила лошадь на свою доску визуализации. «Вот так-то», — кивнула Ники, что доказывает действенность манифестации желаний. «Я права?» Тамсон выглядела слегка озадаченной. Она была крайне практичной, приземленной женщиной и понятия не имела о таких вещах, как манифестации желаний. «Может, тебе сперва стоит попробовать сесть в седло?» — забеспокоился Алик. «Если у вас найдется время приехать сюда до свадьбы, я могу дать вам несколько уроков», — предложила Тамсин. «Я посажу вас на Меркурия, очень спокойный и очень красивый конь, золотистый, с белой гривой и белым хвостом». Ники про себя улыбнулась. Похоже, тамсин увлеклась темой свадебных фантазий и даже проявила инициативу. «Я буду совсем как Дейенерис Таргарин из «Игры престолов»,» Фиби восторженно захлопала в ладоши. «А вот я вовсе не Кал Дрого», — помрачнил Алик. «Мне понадобится персональный тренер или тип того». Фиби нежно обняла жениха. «Не глупи, ты у меня и так идеальный». У Никки растаяло сердце они были такими славными, что только усилило желание сделать их бракосочетание незабываемым днем, даже если она и не заработает много денег. Гораздо важнее для нее было, чтобы жених с невестой отправились навстречу закату счастливыми. Когда Ники уже собралась возвращаться в офис, Фиби с Аликом должны были поехать следом. Тамсен наклонилась к окну автомобиля. «Мне кажется, у нас все получится», — Но какая ирония судьбы? Мы с тобой, две одинокие женщины, занимаемся организацией свадьбы. Возможно, будет и на нашей улице праздник, беззаботно отозвалась Ники. Тамсин удрученно покачала головой. Я замужем за этой фермой, а Эндрю женат на своей. Эндрю, ее давний бойфренд, был фермером из Эксмура. И я уже ничего от жизни не жду. Не зарекайся. Лукаво ухмыльнулась Никки. «В любом случае нас ждет Бали. Лично я уже считаю дни до поездки». Тамсин собиралась вместе с Никки навестить Билла, так как была его крестной матерью. Экзотический отпуск после напряженного лета. Помахав на прощание подруги и выехав на дорогу, она подумала о том, что они с Тамсин слишком редко видятся, хотя и живут не так уж далеко друг от друга. Впрочем, они восполняли этот пробел в рождественские каникулы. Они бронировали двухместный номер в бутик-отеле в Эксетере, покупали подарки, наряжались, пили коктейли и шли танцевать. Ритуальная ночь беззаботных излишеств, напоминавшая им, что жизнь состоит не только из сплошной работы, без развлечений. Однажды, слегка перебрав эспрессо-мартини, подруги вернулись в свой номер и сразу плюхнулись на кровать. Непривычный алкоголь развязал языки, и Ники почувствовала непреодолимое желание поделиться своим секретом. Она устала в одиночестве нести это бремя, ей хотелось облегчить душу и, возможно, услышать в ответ, что ее вина не настолько ужасна. Она даже представила себя, как Тамсин говорит, «Ник, ты ведь человек, и ничто человеческое тебе не чуждо. Хорошие люди тоже иногда делают плохие вещи». Ники предвкушала сладкое облегчение после признания утешительное осознание того, что она не настолько порочна. Быть может, это заглушило бы укоризненные голоса у нее в голове, те самые, что неустанно напоминали о ее моральном падении и твердили, что она не имеет права на счастье. Однако Ники знала, слово не воробей, вылетит не поймаешь, слишком большой риск, да и дружба с Тамсен была для нее важнее отпущения грехов. Поэтому Ники продолжала молчать. Теперь она даже радовалась, что хранила обет молчания, поскольку их рискованное предприятие могло изменить правила игры. И пока ее автомобиль громыхал по решетке для скота, Ники лихорадочно обдумывала все мелкие детали, о которых нужно было помнить, чтобы сказку сделать былью. Когда Ники вместе с клиентами вернулась в офис, Фиби с Аликом попробовали предоставленную поставщиком еду разложенную на больших блюдах на антикварном столе. Ники предварительно прислала им меню, и теперь, после дегустации, они остались совершенно довольны сделанным им выбором. Брускетта со свежим горошком, мятой и местным сыром бурата, крабовые тарталетки с соусом айоли, форель с водяным кресом и винегретом из настурции, оленина, приправленная соусом песто с диким чесноком, молодой картофель Сахарный стручковый горошек и фиолетовая брокколи роскошные блюда летнего меню, которые будут красиво выглядеть на тарелке. Что касается пудинга, то гостям будет предложен десерт Плавающие острова: мягкие меренги, плавающие в английском креме из маракуйи и украшенные фисташками и листовым золотом. Прекрасное меню. Одобрительно кивнула Ники, протягивая бутылку игристого Розе. Рекомендую для тостов. Земляничные нотки со сливочным вкусом. Если хотите, можете попробовать. Идеально подходит к выбранному вами торту. Алекс с Фиби остановились на украшенных полумесяцем пирожных с помадкой и клубничным сливочным кремом. С удовольствием. Алекс снял с пробки фольгу, раскрутил проволоку и под тихий вздох бутылки вытащил пробку. Это будет очень нахально с моей стороны предложить выпить за вас, за нашего чудесного свадебного организатора. Ники не привыкла пить на работе, но сегодня она заслужила право отпраздновать победу. Предстоящая свадьба может стать самой триумфальной из всех, что она когда-либо организовывала. И за это определенно стоило выпить бокал игристого.